Глава 26. Свое Своё обещание Айрон выполнил. Портные ко мне пришли. С самого утра заразы пришли. Судя по ощущениям, часиков так в пять утра пришли. Во всяком случае, пока я вся сонная стояла на специальном постаменте, вся утыканная булавками и иголками, за окном только-только занимался рассвет. Потом уже понемногу пришла в себя и стала как-то руководить процессом. С меня сняли мерки – И я обсудила с портным, чего именно хочу. Особо наглеть не стало: Три платья повседневных, одно на случай бала. И то я не собираюсь здесь присутствовать на балах. Но, как мне сообщили, это особое пожелание наследника. Что ж, хочет выбросить деньги на ветер, его право. Что мне понравилось в этих портных, они не спорили со мной. Ни по поводу цвета, ни по поводу покроя. Какой описала фасон, такой и согласились шить. Со своими портными... Я помнится, намучилась больше. Из готового взяла одно платье, свободного покроя без корсетов, с длинными рукавами, жемчужно-серое, кружева лишь по вороту и на рукавах, расширявшиеся к низу, две пары штанов и три свитера, ну и кое-что из нижнего белья. Партники вышли от меня недовольными. У них явно был приказ сшить мне полный гардероб, но я не хотела быть в долгу у Айрона, к тому же собираюсь отсюда со временем сбежать. Итак. Что мы имеем? На Марка изначально надежды не было. Елисей и Линда также на роль союзников не подходили никогда. Кристоф, если и испытывал ко мне жалость и симпатию, теперь точно не поможет. У него же здесь хлебная должность, да и не видит он для меня угрозы. Остается Миранда, на которую изначально и был расчет. Только вот не нравится мне совсем то, что через один-два дня она уедет из замка. Значит, нужно действовать сейчас». Открылись двери. Служанка внесла завтрак, также молча убралась и ушла. Уже начинаю задумываться. А она вообще видит, что я здесь нахожусь? Щелкнул замок. Угу, значит, все-таки видит. Иначе зачем запирать пустую комнату? Тарелки заберет, лишь когда принесет обед, а пока я взаперти. С ума уже схожу здесь. Мне нужна Миранда. Жаль, не спросила, где ее комната. Да ладно, одежда у меня есть. Значит,. Осталось как-то выбраться. Я подошла к двери, на пробу подергала дверную ручку. Ничего. И почему у меня нет в волосах таких полезных шпилек? А с другой стороны, даже если бы были, неужели я смогла бы открыть ими замок? Сомнительно. Что ж, тогда проверенный ход. Я подошла к окну и выглянула наружу. Да, падать высоко. Этаж на пятый-шестой потянет. Я еще раз все оглядела. Карниз уже, чем в моем замке, но пройти можно, только здесь замок не подстрахует. За эти дни, что я здесь, пыталась до него докрещаться, но даже так ощущаю, что он бездушен. Хм, было бы что-то острое, можно было бы вставить в зазоры меж камней и тем самым обрести для себя дополнительную точку опоры при передвижении. Мне же даже ножа не дают при сервировке блюд, чтобы я на служанку с ним не кинулась или что». Или же для наследника в складках платья не пронесла? Впрочем, неважно, придется брать вилку. А что, вроде из крепкого металла, какая разница, что втыкать в стены? Осмотрев комнату, пришла к выводу, что брать мне особо нечего, да и некуда. Кивнув своим мыслям, я вылезла в окно. В первую секунду накатил безумный страх, но передо мной была цель, а значит, отступать некуда». Осторожно переставляя ноги, я медленно двигалась в сторону ближайшего окна. Остановившись возле него, попыталась открыть, но оно было заперто. У стен гулял холодный ветер, так и норовившись бросить меня вниз. Присмотревшись, поняла, что там никого не было. До следующего окна почему-то было очень далеко, и, если не ошибаюсь, оно большое, слитное, не открывающееся. Скорее всего, после этой комнаты просто поворот, и это окно коридора. Сквозь него я точно не попаду внутрь. Знала, двигалась бы в другую сторону. Но сделанного уже не воротить. Единственное, что приходило на ум – разбить стекло. Вот только как! Я представила, что со мной сделает Айрон и другие светлые, как только узнают, что наследница я. На фантазию никогда не жаловалась, поэтому вздрогнула, крепко зашмурилась и, что есть силы, ударила кулаком в окно. Меня пронзила ослепляющая боль в руке, но вместе с тем услышала звон разбитого окна. Таким образом, открыть его стало легко. Пробравшись внутрь, я действительно никого не обнаружила, но по некоторым признакам могла сказать, что комната принадлежит девушке, возможно, наемнице. На это указывала катана, небрежно лежавшая в углу, и что-то вроде кожаных доспехов, сброшенных на кресло. Раздумывать было некогда. Я взглянула на руку. «Боже мой! Кровь!» «Ненавижу вид крови, особенно своей собственной. Осколки, кажется, в ранки не попали, но изрезали кожу знатно. На пол стекали крупные капли крови. Схватив со стола какой-то платок, наспех обмотала руку и двинулась к двери. Она была открыта. Я осторожно выглянула в коридор. Никого. Покинув комнату, я сунула вилку в карман. Вдруг пригодится. Теперь передо мной стоит задача найти Миранду». «И как прикажете это сделать?» «Ладно, поброжу немного по замку. Может, полезного чего узнаю». Что меня удивляло в этом замке, так это количество ниж, в которых стояли разные фарфоровые вазы, цветы, статуи какие-то. Один раз даже, кажется, видела что-то вроде аквариума с рыбками. Или не с рыбками. Неважно. Вот иду по коридору, а сама думаю, «Как я найду миранду? Спросить у кого, что ли?» На встречу как раз шел какой-то молодой мужчина. Интересно, он лакий или какой-нибудь придворный? Как их отличить? Одет вроде не неброско. А вдруг сама одежда на несколько сотен золотых потянет? Толком и не разберешь. Извините, а вы часом не знаете, где может находиться девушка по имени Миранда? Она наемница, из команды зачистки. Бордовые волосы, фиолетовые глаза, невысокая, худощавая. Как могла, начала описывать девушку я. Мужчина на меня взглянул с интересом, потом подумал и кивнул каким-то своим мыслям. «Я знаю Миранду, причем очень хорошо. С утра она была во дворе, оттачивала свои боевые навыки на стражниках, неудачно пошутивших. Сейчас, скорее всего, на кухне. Она завтра вроде бы планировала уезжать. Думаю, договаривается о припасах», – поведал мне мужчина. «Ага, вовремя я. Осталось добраться до кухни». Но спрошу дорогу у кого-нибудь другого, а то этот индивид со все большим подозрением осматривает меня. Неужели знает всех, кто находится в замке? Или меня видел уже когда-то? Нет, последнее вряд ли возможно. Спасибо. Быстро буркнула я и быстро завернула за ближайший поворот. Постой, а ты кто? Донеслось мне вслед, но я лишь еще шустрее перебирала нижними конечностями. К счастью, меня не преследовали. Еще через некоторое время я, у пробежавшей мимо служанки, это уж точно служанка, узнала дорогу кухни. После этого, как только видела кого-то в коридоре, сразу же втискивалась в нишу, на всякий случай делая вид, что любуюсь очередным произведением искусства. Стоя в одной такой нише и изучая роспись какой-то вазы, пропустила мимо себя стайку придворных дам, которые шли и обсуждали последние сплетни. Я не подслушивала, честно – просто случайно уловила слово «наследник». «Даже представить не могу, но главное, что он вернулся из того ужасного похода». Томным голосом вещала одна дама. «Да, полностью согласна. Ну и что, что темного не убил? Так он и не обязан туда идти. А тут и сам вернулся, и команду в полном составе привел назад». Подержала ее другая фрейлина, или кто она там. «А я слышала, что не только все вернулись, но еще и темную с собой привели». Обвиняюще воскликнула еще одна. «Как?» – судя по голосам, дамы остановились. «Надо же, как мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. Вот почему в моем замке так ни разу не получалось. Обычно все как раз наоборот». журзета ты ошибаешься. Не темную, а светлую. Что томилось в плену у темного наследника?» Осторожно возразила какая-то девушка. «Да, я тоже слышала, что Светлую, только не в плену она была. Это мерзкая предательница. Она сама пошла к нему, как только объявился темный наследник, и стала его любовницей. «Я точно знаю, у меня жених в разведке служат, вы же знаете». Довольным тоном провозгласила еще одна дама. «Да, думаю, разведка Светлых сильно пострадает» если у каждого из них будет такая болтливая невеста». Голоса все одолялись. Видимо, девушки отправились дальше. «И что же наследник? Зачем она ему нужна?» Последнее, что я услышала. Так и хотелось догнать их и подслушать еще версии того, зачем же я нужна наследнику. Хотя, если судить по тому, что им известно обо мне, лучше поберегу свою психику. Вскоре я добрела до кухни и даже вошла туда. На меня удивленно уставились повариха и поварята. «Госпоже, что-нибудь будет угодно?» Вежливо обратилась ко мне одна из них. «Госпожа? Хм, видимо, одежда на мне не дешевая. Конечно, я не думала, что Айрон на мне решит экономить. Но вдруг...» «Я ищу девушку-наемницу, невысокая, худощавая, с бордовыми волосами. Утром сюда заходила. Не знаете, где она может быть сейчас?» Спросила я. Она к нашему наследнику собиралась. Наверное, у него сейчас. К нам должна скоро зайти за продуктами. Мы уже и подготовили все. Охотно поведала женщина. Если желаете, можете здесь подождать, и обед только приготовили. Не желаете? А то вон какая худенькая, голодная, видать. Добродушно предложила какая-то старушка, божия дуванчик. «Ты что, Аманда, совсем на старости лет крыша поехала. Такое предлагать молодой госпоже. Не пристало ей здесь со слугами якшаться!» Услышала я тихую речь одной из поварих. «Почему бы и нет? Действительно кушать хочется. Посижу у вас, если вы не против». Приветливо улыбнулась я. «А что? Поем, а там, может, и Миранда подойдет». На меня заинтересованно посмотрели. «Что вы?» «Садитесь вон за тот столик, сейчас мы вас накормим», засуетилась женщина, которая первой со мной заговорила.